Триста шестьдесят второе. Матерь Агни-йоги. «Скажи им, вижу все происходящее с ними и радует мало. Мне радость быть с ними в единении крепком. Не их заслуга, если объединяются со мной под твоим лучом, когда вместе. Но если, уйдя и оставивши круг, со мною устремятся быть вместе и ритм установят, их будет заслуга». Почему в свете Твоем, но не в свете Своем, самоисходящем, быть с нами стремятся? И почему не всегда, по настроению только? И почему силу кругу утрачивают тотчас же, как из него выйдут? Почему не оберегут то, что нигде в другом месте не могут они получить? Почему есть энергия на все и для всего, но не для самого главного? Почему нас и владыку не ставят прежде всего в сознании, в сердце, в делах? Почему забывают о нас в моменты испытания? Почему, почему, почему все о себе, но не о владыке, и не о нас, и не о деле его? Почему? Если хотят быть с нами всегда в этом мире, и в том, и в будущих жизнях, мыслями, сердцем, делами пусть свяжут себя нитью серебряной с нами. Что свяжетесь здесь, будет связано там но если привязываете себя мыслью к чему-то или кому-то другому, останетесь с ними, но не с нами, ибо своей рукой укуется судьба. 399-е. Матерь Агни-йоги. птички моей передай, люблю. Любовь за любовь, мысль за мысль, память за память и сердце тепло за стремлением. Так холод жизни и суровость пути смягчены заботою моею. Гнездышко птички не в доме земном, но в сердце моем к ней устремленном. Дома ее здесь, но не там, где живет, и не там, где страдает. Гнездышко птички украшу цветами к приходу ее. Но много задач впереди еще в жизни осталось решить Будет здорово, надо ждать гармоничных пространственных токов. Кого-то сожгут, но ее переродят, и силы дадут дойти до конца мысль моя с нею как раньше когда я была на земле я все та же и привязанности своих не меняю чаще пусть будет со мною времени много у ней чтобы крепить нашу близость кушает пусть ч над в нашей заботе пусть чует